Клюге ворчливо сказал, — "Черт знает что! Мы своих раненых не можем вовремя вывести." Он повернулся к столику с телефонами и схватил одну из трубок. — Полковник Гашки, здесь клюги. Почему ликвидировали местный лагерь военнопленных? — Так, так. Хорошо. — Мой штаб вы об этом информировали? — Так. Хорошо. Спасибо. Он положил трубку и повернулся к зомбуху. «Лагерь, оказывается, не ликвидирован. Отсюда только вывезли контингент, чтобы иметь возможность на этом месте построить зимние бараки. Строительство закончится через месяц, и лагерь будет снова наполнен. Вас это устраивает?» «Но нам уже теперь необходимо непрерывное поступление пленных. А лагерь под Гомелем, это же совсем недалеко». «Но и не близко», — возразил Зомбах. «Когда лагерь рядом, мы имеем возможность висить там повседневной. Весьма важные для нас наблюдения за плянами. А поездки в Гомель могут попросту срываться из-за тех же снежных заносов, из-за которых я не смог вчера приехать к вам в Воршу. Клюги посмотрел за окно, где бушевало вьюга, и вздохнул. — Да, русские вполне могут назвать зиму вторым фронтом. — Неужели он так сильно усложнил наши действия? — осторожно спросил Зомбах. — Очень. Доверительно, как доброму другу, сказал Клюги, страдает от нее и техника, и особенно люди. За последние два дня мы имеем сотни обморозившихся солдат. Значит, это факт? Спросил Зомбах. А я подверг сомнению донесения своего агента. Напрасно. Это в Берлине должны знать. Но Ставка, наверное, знает все, возразил Зомбах, уже начиная догадываться о причинах поспешной любезности фельдмаршала. Ведь вы со ставкой связаны повседневно? Связан-то я связан. Но у нас нет привычки докладывать ставки о подобных неприятных вещах, тем более не имеющих прямого отношения к ходу военных действий. Бросив свой доверительный тон, раздраженно сказал Клюги и добавил поспешно Но если вы тоже будете молчать в сомнении, это будет похоже на заговор лжецов. Теперь зомбукуша окончательно понял, почему Клюги так хотел его повидать. Решил выяснить, доносит ли Фирур разведка о том, что. Он сам хотел сообщать, но не решался. О трудностях во время осенней распутицы мы сообщали регулярно, сказал Зомбах, решив не успокоить и обнадежить клюги. Могу вас за это только поблагодарить. Кстати, вполне ли точны ваши данные о том, что русские подтягивают к нашему району свежие достаточно крупные резервы? Вполне. Данные перепроверены и подтверждены несколькими нашими агентурными точками. Фюрер об этом тоже знает? Конечно. Наши данные фигурируют уже в материалах главной ставки. О, это ничего не значит, — махнул рукой Клюге. Материалы ставки могли пройти именуя фюрера. А сейчас, как никогда, фюрер нуждается в абсолютно точной и регулярной информации о нашем фронте. Вам, наверное, известно, полковник, что недавно я был в конфликте с фельдмаршалом Боком по поводу тактической цели группы «Центр». Я придерживался первоначальных планов фюрера, чтобы наши армии остановились на реке Десне, а выход на Москву осуществлять с юга. Но затем победила позиция Браухича, и войска центра атакуют Москву. Браухич склонил к этому решению и фюрера. «А для нас, солдат, приказ есть приказ. Мы, не считаясь ни с чем, рвемся вперед». Не считаем с мы и с тем, что русские подтягивают резервы. Но ведь и для русских, сказал Зомбах, контрнаступление затруднено теми же зимними условиями.